Глава четвёртая. Как мечтает очнуться настоящий герой. Правильно, в мягкой кровати, нежно укрытый теплым одеялом, в окружении заботливых родственников, которые носятся туда-сюда в поисках чая с малиной, любимой кружки в горошек или интересной книжки. Герой должен ощущать себя героем, иначе зачем он делал все эти многочисленные глупости? которые другие называют подвигами. У меня вышло по-другому. Во-первых, кровать была жесткой, плохо ошкуренные доски, прикрытые дырявым то ли пледом, то ли половиком. Во-вторых, вместо одеяла я была укрыта тяжелой шкурой какого-то невинно убиенного животного. Впрочем, рассмотрев шкуру внимательнее, я обнаружила шесть лап с впечатляющим набором когтей — так что вопрос о невинности зверюги был спорным. В-третьих, никаких заботливых родственников поблизости не наблюдалось. Также не было чая с малиной, кружки, книжки и прочих приятностей, которые делают жизнь героя жизнью героя. Не везет, так не везет. Честно говоря, я надеялась проснуться дома, обсудить с родственниками странный сон, заглянуть в книжку Фрейда, хихикнуть и продолжить существование в знакомом мире, где все просто, понятно и буднично. не вышло. Кошмар и не думал рассеиваться. Что было после того, как я вышла из леса, помнилось смутно, словно на память натянули грязную полиэтиленовую пленку. Звезды, холод, серая тень с яркими глазами. А между пустошью и моим пробуждением на этой аскетичной кровати, вообще красовался колоссальный пробел. С одной стороны, четко ясно, я жива, не замерзла, руки-ноги на месте, голова соображает, правда, с натугой. С другой стороны, надо выяснить, кто меня сюда приволок, и сказать ему или ей как минимум большое спасибо. А это значит, что нужно выползти из-под теплой шкуры вытащить из организма многочисленные занозы. Интересно, хозяева юги специально доски не шкурят? Или меня просто бросили на первую попавшуюся под руку поверхность? Найти свою одежду?» А вот это открытие было из разряда неожиданных. «Кто меня раздел, хотела бы я знать?» Я резко села на кровати. Ниша, в которой стоял этот шедевр здешнего столярного мастерства — была отделена от комнаты мятой плотной шторой. Сквозь нее лениво просачивался тусклый свет. Одежды поблизости не наблюдалось. Пришлось замотаться в шестилапую шкуру, используя длинные когти на манер пряжек, и решительно одернуть штору в сторону. Да, как дома здесь себя мог чувствовать только спартанец, причем очень нетребовательный спартанец. Комнатка оказалась крошечной, Не больше кухни в Хрущевке. Стены из бревен, щели заткнуты каким-то буром аналогом пакли, железная печурка в углу, стол колода, плюс приколоченные сверху доски, два стула, две колоды, шкура на полу, восемь лап, головы нет, маленькое окошко, завешено куском ткани, дверь с корягой вместо ручки. Освещалось это убранство, стоящей на столе плошкой жира, в которой плавал хилый фетелек с измученным огоньком. И все почему-то больше всего меня потрясло отсутствие вешалки. Зато тепло и пахнет псиной. Поспешила утешиться я. К собакам я всегда относилась с любовью и уважением. Жаль, что завести дома щенка не позволяла мамина аллергии на шерсть. Моя одежда обнаружилась на одном из стульев колод. Она была выстирана и сложена в аккуратную стопку. На свете не так много вещей, способных меня смутить, но это была как раз одна из них. Я всегда сама забочусь о своей одежде и терпеть не могу, когда кто-то делает это за меня. Дело тут не в брезгливости, просто это, ну, личное слишком, что ли. А тут незнакомый мир, незнакомый дом и аккуратно выстиранные, только что не выглаженные предметы моего белья. Я принялась судорожно натягивать на себя одежду, думаю, что уложилась секунд в пятнадцать. Выдохнув после столь скоропалительного процесса одевания, я положила ставшую ненужной шкуру обратно на кровать и с видом примерной гости уселась на колоду. Надолго вида не хватило. Уж очень хотелось есть. Мой рюкзачок лежал рядом, а в нем, я это точно помнила, должны были остаться еще четыре бутерброда. Стоило потянуться к хранилищу вожделенной еды, как дверь, тихонько скрипнув, приоткрылась. Я так и замерла в нелепой позе. Ноги в стороны, тело вперед, руки вытянуты, пальцы скрючены в порыве жадности. При моем росте и нескладной фигуре. Наверняка смотрелось комично. Дверь так и оставалась приоткрытой, но входить внутрь никто не спешил. До меня только долетали едва слышные звуки, будто бы кто-то сопит и переминается с ноги на ногу, не решаясь потревожить мой царственный отдых. Воображение живо нарисовало какое-то мохнатое чудовище. В одной лапе монстр держал коробку со стиральным порошком, а в другой свежепостиранный лифчик. Входите, не заперто. Я брякнула первое, что пришло в голову. Дверь распахнулась чуть шире, и в образовавшейся щели показалось чье-то густо поросшее мехом плечо. Невнятно пискнув, я рванула в самое безопасное, с моей точки зрения, место, то бишь на кровать, и забилась в угол, не забыв задернуть шторку. Около двери раздался звук тяжелых шагов, и опять все стихло. Мохнатый. Оказался вежливым и молчаливым. Ситуация начала казаться смешной. Почувствовав себя в какой-то мере защищенной шторкой, я решила продолжить диалог. «Здравствуйте». В ответ раздалось какое-то шуршание. «Это вы меня спасли?» Опять шорох. Диалог начал напоминать анекдот. «Чего ты молчал?» «А я не молчал, я кивал». Пришлось собрать в кучку остатки смелости и отодвинуть шторку в сторону. Тот, кого я приняла за монстра из рекламы, поджав колени к подбородку, сидел около двери. Парень, чуть меня старше, одет в какую-то невообразимого покроя куртку из меха. Очень красивый. В смысле, не мех красивый, а парень. Вообще, эталоны мужской привлекательности вещь нестабильная. В тринадцать лет я была без ума от блондинов, в пятнадцать — от брюнетов а Бандерас, в шестнадцать — мне нравились рыжие. Думаю, что через пару лет буду впадать в любовный экстаз при виде лысых. На данный момент мои предпочтения колебались между шатенами и обычными русами. В этих колебаниях и крылись корни страстного желания идти в поход. С нами шел он. Мечта в полоску всех девчонок нашей дачной тусовки. Звали мечту банальным именем Сергей. Лет ему было 18, и кроме симпатичной внешности, у него было одно явное преимущество — хромированное и двухколесное, Проще говоря, мотоцикл. Положа руку на сердце, вынуждена признать, что охмурить Сергея я могла только в своих мечтах Да и то не очень-то представляла, как это должно выглядеть. А если совсем честно, нравился он мне так себе, несмотря на красивые глаза и ироническую улыбку, сердце не зашкаливало. Просто в него и его мотоцикл влюблялись все, и быть исключением не хотелось. Поэтому я с азартом включилась в соцсоревнование. «А ну-ка, девушки, кому достанется?» Хотя при моем росте и внешности все надежды на победу балансировали от нуля до минус бесконечности. Парню, который сейчас сидел у двери, упомянутый Сергей, годился только в подметке. Мужественное, словно высеченное из камня лицо с удивительно изящными чертами. Ему бы еще поесть нормально пару месяцев, а то худой больно. Чуть смуглая. Обветренная кожа, темно-серые настороженные глаза, длинные девчачьи ресницы и совершенно невообразимого цвета волосы. Казалось, в них смешались все оттенки от черного до седого, словно это не волосы, а зимняя шерсть матерого волка. Вся эта великолепная грива была спутана в жуткого вида колтуны, из-за чего парень походил на дворнягу. Почему-то сразу захотелось спросить, Есть ли у него мотоцикл? При виде моей ошарашенной физиономии, парень вздрогнул, опустил глаза и медленно встал на четвереньки. Я остолбенела. Так еще со мной никто не здоровался. Или он просто смотреть на меня не хочет, и это такой милый способ интеллигентно показать свое отношение. Я, конечно, не первая красавица, но все-таки. Польщен честью приветствовать Сабиру в своем доме. Вы вольны распоряжаться моей жизнью и моим имуществом, а также жизнью и имуществом рода. Голос у него был хриплый, тихий, равнодушный и совсем не польщенный. Мне понадобилось всего пару минут, чтобы осознать услышанное, впасть в ступор и усилием воли вынести себя оттуда. Вопросов было море. Кто такая Сабира? «Причем здесь я? Зачем мне чужая жизнь и тем более имущество?» «Так как связно разговаривать я еще не была способна, единственное, что удалось из себя выдавить, — это многозначительное...» «Угу». В открытую дверь прокралась пауза и, поразмыслив, повисла над аскетичным интерьером. Парень оставался все в той же нелепой позе, Я все так же старалась вернуть на место напрочь отпавшую челюсть. Молчание затягивалось. «Тебя как зовут?» Прошептала я, решив, что прояснять ситуацию надо именно сейчас, иначе дело запутается до состояния кудели. Парень поднял голову и удивленно моргнул, словно не был уверен в том, что я умею разговаривать. «Как тебя зовут?» Пришлось повторить. «Айс». Пробормотал он и вновь опустил голову. «Приятно познакомиться. Можно я буду тебя так называть? Или нужно еще какое-то обращение перед именем? Во мне вдруг проснулись почти погибшие ростки этикета. Сабира может называть меня как ей угодно». «Замечательно. На один вопрос ответ готов. Загадочная Сабира — это я, собственной персоной». Остались сущие мелочи. Выяснить, что означает это милое словечко и что, в конце концов, здесь происходит. Сам парень, похоже, не отличался излишней говорливостью, поэтому пришлось взять беседу в свои руки. «Меня зовут Аня». Вдохновенно начала я и запнулась. О чем говорить дальше я решительно не представляла. Ладно, попробуем поиграть в вопросы. Это ты меня нашел? Айс отрицательно покачал головой. Сабиру нашла стая. Я пришел позже. Какая стая? Спросила я, чувствуя себя ущербней некуда. Вернее, стая кого? Товарищей? Если не затруднит, то поподробнее, пожалуйста. Сабиру нашли волки. Дали мне знак. Я принес Сабиру сюда. Если краткость, сестра таланта то этот парень был даровитей это Этакий бледнокожий лаконичный чингачкук. На его фоне мерк даже киношный Саид. Со своим извечным стреляли. «Значит, это ты меня спас?» — утвердительно сказала я, стараясь ногой незаметно подтянуть к себе рюкзачок. Голодное журчание желудка мешало сосредоточиться на разговоре. «И чего мне теперь делать?» Простое спасибо за такой поступок это маловато. Айса чумело уставился на меня, словно я только что изобрела вечный двигатель, одновременно исполняя танец маленьких лебедей. Надо отметить, такое выражение лица ему очень шло. Буду почаще его поражать. Я глуп, не понимаю, о чем говорит Сабира. А чего тут понимать, если бы ты не вытащил меня с равнины? Я бы так и осталась украшать лед своей замерзшей тушкой. Я мало чем отличаюсь от нормальных людей, а любой нормальный человек прежде всего хочет жить. Это основной инстинкт. Ты меня вытащил? Уж не знаю почему. Из благородства, жалости или каких других убеждений. Я благодарна, но этого мало. все таки моя жизнь стоит дороже моей благодарности, какой бы искренней она ни была. По мере того, как я говорила, в глазах Айса появлялось все больше удивления, смешанного с непониманием. Спасенный всегда в долгу перед героем, который вытащил его из беды. В данном случае герой ты. Теперь ясно? Теперь было бы неплохо разъяснить, каким образом я могу отплатить тебе за свою жизнь. От последних слов этой бурной речи Айса передернула, и он торопливо отвел глаза. Кажется, я опять сморозила что-то не то. «Сабира ничего не должна. Сабира не может быть что-то должна», — глухо проговорил он. «Так, давай начнем сначала. Во-первых, тебя не затруднит объяснить, что означает Сабира, а то я, знаешь ли, не в курсе». Сабира шутит? «Нет, не шучу. Давай представим, что я слишком долго пробыла на холоде» и отморозила голову вместе с памятью. «Ничего не знаю, ничего не помню. Твоя задача — просто ответить на мои глупые вопросы». Недовольно проворчала я и уже мягче добавила. «Мне кажется, что ты меня принял за кого-то другого. Не сердись только, ладно. Я не обманываю, не издеваюсь, и меньше всего на свете хочу тебя обидеть. Просто сама уже устала от того, что ничегошеньки не понимаю». Айс промолчал. Он все так же стоял на четвереньках, и нелепость этой позы раздражала больше всего. Создавалось стойкое ощущение, что я бьюсь лбом в очень крепкую дубовую дверь. Поняв, что пауза затянулась в лучших традициях Станиславского, я решила разобраться хотя бы с одним из тысячи терзающих меня вопросов. «Эй, Айс, ты бутербродами с сыром питаешься?» Парень поднял взгляд и тряхнул гривой, словно его только что окатили ушатом воды. «Ладно, будем считать, что питаешься. Они немного подсохли, но все еще съедобны». Я расстегнула ремешки рюкзачка и углубилась в поиски пакета. Первое, на что наткнулась моя рука — злополучный нож. «Странно, я вроде его туда не клала. Подвинься, мне не тебя сейчас надо». По закону вредности бутерброды оказались засунуты во внутренний карман под молнию. Четыре вынимаем. Вообще-то я всегда думала, что с арифметикой у меня проблем нет. Точно помню, бутербродов было пять. Один я съела, пока шаталась по равнине. Производим нехитрую операцию по вычитанию. Что в результате? Верно. Четыре. Вопреки всем законам математики и здравого смысла, Из пакета на меня смотрел несуществующий пятый бутерброд. В таких случаях один мой знакомый употреблял богатое слово «Опаньки!» «Ну и чёрт с тобой, больше не меньше!» Философски рассудила я и протянула парню два бутерброда, логично рассудив, что делиться надо по-братски. «Вот, держи!» В ответ на этот широкий жест... Айс одарил меня нехорошим взглядом. Обычно так смотрят на безнадежно больных людей. «Слушай, я очень хочу есть. Составь мне компанию, пожалуйста», — жалобно попросила я. «Сабира ведет себя странно», — прошептал Айс, и в его серых глазах проскользнула тревога. «Я не Сабира. Я вообще не знаю, что это такое» и не понимаю, почему ты обзываешь меня этим дурацким словом. Уже полчаса я старательно пытаюсь донести до тебя эту нехитрую информацию. Не выдержав, я, урча от удовольствия, вцепилась зубами в бутерброд. Жуй давай, а то у тебя такой вид, будто ты ешь один раз в год, 29 февраля. Айс послушно взял угощение, зачем ты его обнюхал, И осторожно откусил микроскопический кусочек. Не бойся, не отравлено. Давай отвернусь, что ли, а то, может, ты при мне стесняешься. Предложение слегка запоздало. Никогда не видела, чтобы кто-то ел с такой скоростью и жадностью. Такое впечатление, будто он проглотил бутерброды, нижу я. У меня еще есть, хочешь? Айс отрицательно мотнул головой. Врешь! сказала я, совершая очередной набег на рюкзак. В пакете гордо лежало пять слегка подсохших, но вполне узнаваемых бутербродов. Один из них был чуть-чуть кривой, точно такой же я слопала минуту назад. «Размножаетесь вы тут, что ли?» Аккуратно отделив ещё четыре куска булки, я протянула их айсу. Вкусно? Тоном ревнивой кухарки спросила я через пару секунд, когда с бутербродами было покончено. Парень растерянно кивнул. Еще? Во мне проснулся змеи-искуситель. Уж очень здорово этот парень ел. Спорю на что угодно он бы смог съесть приготовленный мной обед и не попасть в больницу с острым несварением. А такой подвиг пока еще никому не удавался. Целую следы Сабиры. Я уже сыт. Айс с почтением поклонился, почти коснувшись лбом пола. Тогда я могу тебя кое о чем попросить? Моя жизнь принадлежит Сабире. Во-первых, будь так добр, сядь на стул. Парень бросил на меня еще один удивленный взгляд, но просьбу выполнил. Медленно поднялся с пола и, стараясь не разгибаться, осторожно умостился на краешке колоды. В глаза он старался не смотреть. «Во-вторых, я хочу задать тебе несколько вопросов. Будет здорово, если ты ответишь. Моя жизнь принадлежит Сабире», — послушно повторил Айс. Я взяла секундную паузу, чтобы вымолить у всех известных богов терпения. Очень много терпения. Как называется это место? Для ясности я махнула рукой в неопределенную сторону. Волчий край Сабира. Логично, мы находимся в каком-то селении, и так? Утвердительный кивок. У него есть название? Айс отрицательно тряхнул головой. А чем занимаются люди в поселке? В поселке нет людей Сабира. Этот ответ озадачил меня надолго. Человек, сидящий передо мной, с полной серьезностью утверждал, что людей тут нет. «Хорошо», — прикусив губу, согласилась я. «А кто в таком случае здесь живет? «Оборотни, Сабира». «То есть ты хочешь сказать, что ты...» Утвердительный кивок и настороженный взгляд. «Так, тайм-аут». Я спрятала лицо в ладонях. А, собственно, чего я ожидала? Что здесь меня встретит глубоко цивилизованное общество, Все в туниках и с ясным взором. Это странный мир, а в нем могут происходить странные вещи. Придется разучиться удивляться. По крайней мере, до того момента, пока я не найду способ отсюда вырваться. Докажи. Я не понимаю, что хочет Сабира. Докажи, что ты оборотень. Ты ведь должен уметь превращаться в волка. Сабира хочет... Да. Айс осторожно встала из-за стола и сделал шаг в сторону. Я, подсознательно приготовившись наблюдать десятиминутную душераздирающую сцену с медленным прорезыванием когтей и мучительной перестройкой тела, была несколько разочарована. Все произошло мгновенно. В центре комнатушки стоял волк, именно такой, каким я его себе и представляла. Крупный, раза в два больше тех заморенных существ, Виденных мною в зоопарке: выгнутая спина, крупные сильные лапы и мощная грудная клетка. Любая стая из наших лесов тут же признала бы в нем выжака. На морде узор меха образовывал черную маску, остальная шерсть была серебристо-серой и переливалась в неярком свете лампадки. Только глаза оставались прежними, темными и печальными. Волк, не отрываясь, смотрел на меня, потом чуть двинулся вперед, и я опять не успела засечь миг превращения. «Сабира» означает «человек». Кусочки мозаики постепенно вставали на свои места. Парень кивнул и, сгорбившись, уселся на прежнее место. «Послушай, Айс, я не знаю ваших правил этикета, но меня можно называть по имени Аня». Так будет лучше. Мой язык не смеет произносить имя Сабиры. Заучено сказал Айс, отрешенно разглядывая доски стола. Почему? Истина седьмая, строфа четвертая. Всякой нелюди запрещено произносить имена человеческие, ибо грязный их язык лишь опошлет красоту звучания, наказание за неповиновение, казнь через сожжение. Я опешила от бесцветности голоса оборотня и от глупости сказанного. Противное ощущение, словно ты надкусил красивое яблоко, а в нем оказался жирный червяк. Омерзительное чувство. Мирок-то с гнильцой попался. Зловредно прошептал внутренний голос. «Я не Сабира». Собственный шепот показался оглушительным. «Это неправильно». Айс промолчал. Разноцветные волосы почти полностью закрывали его лицо, скрывая глаза. «Давай поступим так. Сейчас я расскажу тебе историю. Верить или не верить — дело твое. Сам потом решишь. Хорошо?» Истина первая, строфа третья. Слово Сабира — закон. Сабир не унижает себя ложью и говорит лишь сердцем. Всё сказанное им — истина. Я треснула кулаком по столу. Оборотень вздрогнул и отшатнулся. Колода под ним покачнулась, и, потеряв равновесие, он рухнул на пол. «А если Сабир не прав, смотри пункт первый!» Волна ярости отхлынула так же быстро, как и накатила. Черт, ты не ушибся!» Я вскочила с места, уронив себе на ногу колоду, ругнулась на собственную неуклюжесть и неумение держать язык за зубами, и наклонилась над ним. Я рассердил Сабиру. Парень так и остался лежать на полу, не делая попыток подняться. Спутанные волосы разметались по грязным доскам, а на костяшках пальцев заолела только что полученная ссадина. Уже предчувствуя, что за этой фразой последует какая-нибудь ритуальная глупость, я поспешила вставить свою реплику. «Нет, я не рассердилась, просто у меня такая манера общения». Ни с того, ни с сего начинаю кричать. Не хотела тебя пугать, извини, пожалуйста. Мне действительно было жутко стыдно. Собирал лжет. Еле слышно прошептал оборотень и, испугавшись собственных слов, сжался в клубок. Что делать в такой ситуации, я не знала. Поведение этого оборотня сбивало меня с толку. Вроде взрослый парень, а ведёт себя как трехлетний ребенок. Ты же сам сказал, что Сабиры не могут говорить неправду. Некстати кстати, появившаяся дипломатичность решила заявить о своем существовании. Айс осторожно поднялся с пола и уселся, поджав под себя ноги. Давай я тебе ранку заклею. У меня где-то в рюкзаке пласты. Ты неправильная, Сабира. Резко сказал он. В серых глазах светилась какая-то ненормальная решимость. На скулах играли желваки а руки судорожно вцепились в колени. Кажется, парень приготовился к смерти от рук меня любимой. «И делаю неправильный мед. Мысленно закончила я фразу голосом Винни-Пуха. «Ну, наконец-то! Хочешь еще один бутерброд? За догадливость!» Тонкого юмора Айс не оценил, лишь внимательно осмотрел меня с ног до головы. Потом жадно втянул воздух. Крылья его носа... Хищно затрепетали, словно пробуя запахи на вкус. Мне стало не по себе. Мелькнула шальная мысль, что неправильных Сабир здесь тоже принято сжигать на кострах. Для профилактики. «Ты странно пахнешь. Говоришь так, будто считаешь меня свободным. даешь мне свою еду. И битый час пытаюсь объяснить, что я не Сабира. В смысле, не Сабира, которая Сабира у вас — а Сабира, которая у нас. То есть... <смех> Давай по порядку. Я говорю, ты слушаешь, а потом наоборот. Айс осторожно кивнул. Весь рассказ я ухитрилась ужать до десяти минут. Всё время, пока я говорила, оборотень не отрываясь, смотрел мне в глаза. Не перебивал, не лез с комментариями, не задавал вопросов. Просто смотрел. Было интересно наблюдать, как по мере продвижения повествования его взгляд менялся. Сначала был только страх с примесью недоверия, словно вместо меня рядом с ним мирно сидела королевская кобра. Потом в этот коктейль добавился живой интерес, затем удивление. «Сабира ходила там, где нет дорог для живых», — тихо сказал он, когда я закончила рассказ. После моего рассказа Айс преображался прямо на глазах. Затюканное и забитое существо медленно растворялось, уступая место спокойному и уравновешенному оборотню. Привыкание к новому термину давалось мне нелегко. Он обращался ко мне уже без страха, но с подчеркнутой вежливостью. «Правильно, парень», — мысленно одобрила я. «Черт их знает, этих Сабиров». Меня, знаешь ли, не спрашивали, где мне удобнее ходить. Только объясни, как мне попасть обратно домой. Я не знаю, Сабира. Я буквально услышала звон, с которым рассыпалась на осколки надежда. И что мне теперь делать? Через месяц придет караван из метистовых гор. Они привезут руду. Обычно одновременно с ними приходят подводы с провизией. Там будет человек... Он забирает готовую работу и проверяет, все ли в порядке. Ты можешь вернуться вместе с ним в крат. Это ближайшее отсюда крупное поселение. Там есть те, кто может помочь». Обратень почтительно поклонился. «А ты уверен, что там найдется кто-то, способный во всем разобраться?» «Опасливо спросила я. Ехать в какой-то крат, в сопровождении чёрт знает кого, чтобы посоветоваться неизвестно с кем». Такая перспектива не прельщала абсолютно. Я вообще не люблю частую смену обстановки. За последнее время наменялось дальше некуда. Сначала лес с тремя лунами, потом прогулка по равнине, теперь вот избушка оборотня. И опять. Идти туда не знаю куда, спросить то не знаю что. В крате живут люди, со значением сказал оборотень. Я лишь хмыкнула. Ну, люди. Ну, живут. Где гарантия того, что они помогут? Ладно, уговорил. Буду терпеливо ждать каравана, или как там его называют. Ты говорил, что он придет через месяц? Да, в конце сентября. В конце чего? Я решила, что ослышалась. Не иначе прогулки по морозу пагубно повлияли на мои уши. Сентября. Виновато пробормотал оборотень с таким видом, будто это исключительно его вина, что у месяца такое дурацкое название. «Ну и погодка у вас в начале осени, как на Северном полюсе. Или это только ночью?» «Здесь нет другой погоды, Сабира. И дня тоже нет. Это волчий край. А как вы определяете время года? Ведь вокруг всегда темно и холодно». У нас есть календарь Сабира. Оказывается, оборотни тоже умеют улыбаться почти незаметно, как Джаконда, с самым краешком губ. В который раз, напомнив себе, что судить по внешности глупо, я решила перейти к главному вопросу. Слушай, Айс, а можно я у тебя поживу, пока караван не придет? Я, конечно, существо не особо полезное, Готовлю только отраву, мало чего умею делать нормально. Сабира вольна распоряжаться моей жизнью и моим имуществом, а также жизнью и имуществом рода. Спокойно повторил Обратень, только его глаза стали холоднее, будто их и нем подёрнуло. Ты можешь выбрать любой дом, который тебе больше по нраву. В нашем поселке нет достойных Сабир и покоев, разве что дом старосты». Он просторнее и теплее остальных. «Хорошо». От голоса Айса по спине с принтом принеслось стадо крупных мурашек. «И за что он так со мной?» «Можно подумать, я написала законы этого мира и отвечаю за их исполнение. Ты покажешь мне поселок. Айс коротко кивнул и поднялся из-за стола, поняв, что любое слово он воспринимает как приказ к незамедлительному действию Я вздохнула и накинула куртку. Придется идти сейчас, хотя я бы предпочла провести экскурсию чуть позже, после 10-12 часов сна, чашечки кофе и горячей ванны. Оборотень, проявив навыки заправского швейцара, почтительно распахнул передо мной дверь. Еще раз вздохнув, я распрощалась с мечтами о комфорте и шагнула за порог в узкие и холодные сени. Обстановка здесь была еще более простой, чем в комнате. Маленькое, заиндевевшее окно с лампадкой на подоконнике. Повертев головой, я обнаружила вешалку, сделанную из прибитого на стену рогатого черепа какого-то сильно зубастого копытного. Ну, раз есть вешалка, этот мир еще не потерян для общества. Снисходительно решила я. Тем временем, айс осторожно обойдя меня по кривой. Для того, чтобы это сделать в узком коридорчике, ему пришлось проявить чудеса гибкости. С натугой распахнул вторую дверь. Она уже успела примерзнуть. Только в этот момент до меня дошло, что снаружи еще холоднее, чем в сенях, а на мне по-прежнему летняя одежда. Предложить что-нибудь более существенное оборотень не догадался, или не захотел, или не было у него второй куртки. Вот из принципа ничего просить не буду, пусть мое замерзшее тело останется на его мохнатой совести. Дом Айса, если можно назвать домом покосившуюся лачугу, располагался на отшибе, метрах в стад от поселка. Рядом с этой хижиной дяди Тома темнело приземистое каменное строение, из трубы которого валил черный маслянистый дым. Вонял он не просто жутко. Они невыносимо. Я поспешно прикрыла нос рукой, краем глаза заметив легкую усмешку оборотня. «Что это?» Промычала я, тыкая пальцем в источник амбре. «Кузня?» Лаконично ответил Айс. Сабира желает осмотреть? Это уже попахивало издевательством. «Обязательно осмотрю». Я с усилием оторвала ладонь от носа и заставила себя вдохнуть. Но попозже. Оборотень пожал плечами и неспешно направился к поселку. Я засеменила следом, проклиная себя за проявленную минуту назад принципиальность, воспоминание о чудной прогулке по равнине все еще было свежим, и если в первый раз мне удалось избежать серьезного обморожения и воспаления легких, то сейчас представился шанс наверстать и то, и другое. Поселок оказался точно таким же, как и в том странном видении. Кучка притулившихся друг к другу лачуг и вросшие в лёд кузни. Обилия народу не наблюдалось. Один раз я успела заметить в промежутке между домов чью-то тень. Но она тут же исчезла. А где... Я запнулась и проглотила уже готовые сорваться с языка люди. Где все? Работают. Айс удивлённо пожал плечами, словно был вынужден объяснять ребёнку, почему нельзя играть со спичками. «Понятно». Пришлось кивнуть. «Здесь живёт старейшина». Оборотень указал на одну из лачуг, на мой взгляд, ничем не отличавшуюся от остальных. «Сабира хочет осмотреть?» «Угу». Честно говоря, Сабира уже ничего не хотела осматривать, Она просто хотела обратно под теплую шестилапую шкуру в компанию бутерброда и чашки чего-нибудь горяченького. Но Айс уже распахнул дверь, пропуская меня внутрь. Отличительной чертой дома старейшины являлось только одно — наличие печки в сенях. Никакого обещанного «попросторней» не было. Стоило мне войти в тесную комнатку клеть, как здоровенный мужик, до этого сидевший за столом и тщательно водивший стилом повощенной дощечки, тут же оказался на полу в той самой, осточертевший до колик, четверенькообразной позе. Безмерно счастлив приветствовать Сабиру. В дальнейшее я уже не вслушивалась. В отличие от Айса, этот завел приветственную речь аж на целых полторы минуты. Сразу видно... Главный. Старейшине можно было дать лет сорок, и комплекцию он имел поистине богатырскую, касая сажень в плечах, во всяком случае присутствовала. Да я, в общем-то, просто проведать зашла. Шли мимо. Вроде как положено со старейшиной поздороваться, да и думаю, проведаю. Моё косное превзошло все мыслимые границы. Что говорить и куда деть руки? Я решительно не знала. Одно ясно было точно. В этом доме я стопроцентно жить не буду. На новые объяснения на тему, почему передо мной не надо ползать на четвереньках, моего рассудка уже не хватит. Старейшина ошалело моргнул и бросил взгляд на Айса, который все это время тихо стоял у меня за спиной. Видимо, Айс что-то ему просигналил, потому что взгляд у мужика... Стал еще более удивлённый. Небось показал, что Сабира с глузду двинулась. Печально подумала я. Ну, познакомились, и хорошо. Пойду еще погуляю. Со скоростью стратегической ракеты я вылетела на мороз. Почему-то хотелось плакать. Не от обиды, а от злости на весь этот ненормальный мир. Угораздило же! А еще целый месяц такой развеселой жизни впереди. И при каждом моем появлении эти оборотни будут падать на карачки и лицемерно лепетать, про счастье, видеть меня. Точно-то как? Здесь хоть кто-нибудь нормальный есть? спросила я у звездного неба. Ответ пришел снизу. Что-то теплое откнулось мне в колено. Опустив глаза, я увидела волка. Он внимательно обнюхивал мои джинсы. Привет, ты тоже оборотень? Волк не ответил, осторожно попробовал на зуб мой кроссовок и чихнул. Что, невкусно? А серый. Я присела на корточки и погладила мягкую серую шерсть. Странно, но мне и в голову не пришло, что это дикий зверь, и он может спокойно схрумкуть руку по самый локоть. Волк несколько секунд терпел ласку, а потом осторожно убрал голову. Не понравилось? «Ладно, больше не буду. Нюхай дальше. Хороший ты. Меня не боишься. На колени не падаешь. Глупости не говоришь. Это не не животное. Оно не умеет разговаривать». Холодный голос Айса заставил меня вздрогнуть. «Сабира желает осмотреть остальные дома?» «Нет». Не оборачиваясь, сказала я. Волк еще раз обнюхал кроссовок. Чихнул и, потеряв ко мне всякий интерес, рысцой скрылся в темноте. «Я бы хотела остаться в твоем доме. Ты против?» Слово Сабиры «Закон» — отчеканил Айс. Другого ответа я, признаться, и не ожидала. Как и не ожидала внезапно почувствовать тяжесть меховой куртки у себя на плечах. все таки удивил напоследок.